Глава 12. В старом земском приказе, расположенном у Воскресенских ворот Китай-города, мало что изменилось с той поры, как отец Фиона, казалось, навсегда покидал его стены. Удивительным было то, что минувшее время проявило изрядную терпимость к ветхому зданию, более полувека не знавшему ремонтов и серьезных перестроек. В результате такого небрежения краска с его стен облупилась, кирпич кое-где осыпался. Но в целом добротное здание выглядело вполне неплохо для своих лет. С чувством легкой грусти от нахлынувших воспоминаний миновал монах просторные сени и вступил в светлую горницу приказных палат, по давно устоявшемуся обычаю, служившей рабочим местом судей, их товарищей и дьяков старого земского двора. Устои эти и сейчас никто менять не собирался». Недавно назначенный на должность главного судьи, стольник Степан Матвеевич Провестев встретил монаха, сидя за большим дубовым столом, покрытым зеленым сукном с чернильными пятнами, которые застенчиво прикрывал деревянный короб настольного письменного прибора. Феоне показалось, что он узнал свой стол и залитое чернилами сукно, и даже короб на столе. Впрочем, выяснять так ли это не было желания настоящий интерес вызывал у монаха новый хозяин земского двора о котором в силу обстоятельств он был наслышан но с которым до сих пор встречаться не доводилось на первый взгляд было провести немногим за тридцать лет невысокий жилистый с тяжелыми ужитцкими руками и крепко поссажененный на плечи лошадиной головой которая при первой встрече вызывала у собеседника оторо и тревогу часто перераставшие в беспорядочное смятение при более тесном общении с ним Даже ближние дьяки и подьячие шептались между собой, что родители, видимо, мастерили их начальника из одного дубового полена. По общему мнению, Проестев не умел улыбаться или, во всяком случае, никогда не позволял себе этого припосторонних. Был он невероятно подозрителен и всегда недоволен окружающими. Вся жизнь царедворца была посвящена только одному — служению государю. Кажется, иной корысти у судьи просто не существовало. Степанов рассказывал Фионе о своем новом начальнике, пока кони, запряженные в заморский каптан с оглоблями, неспешно везли их в земский приказ. Теперь же отец Фиона смог убедиться в справедливости слов приказного дьяка. Встретил проистев монахов весьма сухо и настороженно. В посетителя ледяным взглядом черных, никогда не моргающих глаз, он жестом пригласил его сесть на лавку подле себя. «Отче, или лучше с Вичем, как желаешь». «Все равно», — в голосе Феона звучало безразличие. Проистев холодно кивнул головой. «Значит, Григорий Федорович». Заносчивый и ревнивый к чужой славе сановник сразу решил показать небольшую нужду в общении и даже сделал вид, что не очень осведомлен о том, кто перед ним находится. «Мне тебя, начальник разбойного приказа, боярин Шереметьев, насоветовал. Сказывал, посоветь в одном деле можешь». Хладнокровный и, как правило, безразличный к чужой спете Фиона, на этот раз решил не спускать молодому чиновнику его вызывающего высокомерия «Вот как!» — прервал он начальника земского приказа. «А где сам Федор Иванович? В Москве ли?» проистев болезненно поморщился, досадуя на то, что собеседник дерзнул перебить его, но, поразмыслив, хмуро ответил. «Нет его в Москве. Поехал в Торжок со шведами против ляхов договариваться». Пиона усмехнулся, без страха глядя в глаза грозному судье. — Ты, Степан Матвеевич, не серчай. Я ведь чернец, от мирских дел далек. Думаю, для государевых нужд тебе повесомее меня, советник, потребен. Какой прокс бедного инока? Пойду я, коли так. Проестев даже крякнул с досады, разом перестав держать себя высокомерно. — Брось сиротой Казанской прикидываться, Григорий Федорович! В державе нашей нет человека более тебя, сведущего в делах сыска и дознания, о том все знают. Так уж и все. Все, потому и позвал тебя. Ладно, коли так, говори, судья, какое тайное дело у тебя ко мне? Проистев словно ждал этих слов. Поднявшись с кресла, он пальцем поманил за собой инока и спустился с ним и сопровождавшим их Степановым по узкой каменной лестнице в одну из множества мрачных комор под клето-земского приказа. В маленьком помещении не было ничего, кроме колченогой лавки и грубо сколоченного из березовых досок стола, на козлах, около которого, стояло два больших сундука со сбитыми замками, до да полдюжины небольших ларцов и крыней на самом столе. «Это что?» – спросил Феона, с любопытством осматривая комнату. Вместо ответа Проестев запалил от горящей свечи пару масляных лам, закрепленных в стене, и, откинув крышку одного из ларцов, с отстраненным видом покопался в бумагах, лежащих внутри. Третьего дня скончался думный дьяк, Петр Алексеевич Третьяков. Знал его? — Ну, как знал, — скривился Феона. — Виделись раньше. Что с ним, болел? — Да нет, здоров был. В один день собрался. С утра в ближней думе околачивался. — Потом в посольском приказе посланников голландских принимал, а после обеда лег почивать и уже не проснулся. — Полагаешь, помог кто? — Пройстев равнодушно пожал плечами. — Кто знает. Смерть в глаза не смотрит, а за спиной стоит. Отвернешься от недруга — и вот она. Убедительно улыбнулся отец Фиона. — Тело где? — Тело? — Пройстев изумленно посмотрел на монаха. — В земле где еще? Мы что, не хрестят? — Непошлый мужик прижмурился. Тут думный дьяк ноги задрал. К тому же не было у него примет опоения зельем. Проверили, не затем тебя звал. Ройстев вывалил содержимое одного из ларцов прямо на стол. Росыпь писем, меморий и грамоток. Горка легла перед отцом фионы Он взял одно, развернул и посмотрел на свет. Тайнопись. Как видишь, степанов в предознании к тайнике под половицей сыскал. Чутье у него на это, что ли? и он с удивлением посмотрел на начальника земского приказа. — Ты вроде недоволен, Степан Матвеевич. — Пустое, — отмахнулся тот. — Ты не принимай беспокойство за досаду. Знаешь ведь, людям такого чина, как Третьяков, тайнопись государевым указом запрещена была. На тебя одна надежда, Григорий Федорович. Говорят, что в этом деле лучше тебя никого нет». Отец Феона невольно улыбнулся лестным словам чиновника, больше не пытавшегося изображать из себя перед монахом важного барина. — А твои что же не смогли? — Коли смогли, я бы тебя не звал, — скривился Проистин. — Мы всех людишек посольского приказа с пристрастием допросили. Никто не знает шифра Большого Страуса. — Кого? Это прозвище такое у Третьякова было. Говорят, сам себе придумал. «Занятно. Ну, давай посмотрим, что это за страусовая тарабарщина». Фиона, подобрав полы монашеской однорядки, уселся на лавку и стал разбирать бумаги, внимательно изучая и раскладывая их по разным сторонам стола. В результате получилось две большие стопки, одну из которых он разбил еще на три более мелких. Закончив с раскладкой, он молча откинулся на лавке, прижавшись спиной к холодной стене под клеток, и сильно задумался. «Ну что?» — не выдержал происти. «Это анбур», — вымолвил монах, не отрывая от решенного взгляда от лежащих передним писем. «Что?» «Пермское письмо. Его лет двести пятьдесят назад святой Стефан Пермский создал для зырян, но дело как-то сразу не пошло, и азбуку почти забыли. Зато в моей молодости, еще при государе Иване Васильевиче, Стефановским письмом часто пользовались московские песцы и приказные подьячия». Буквы они писали пермские, а слова русские. Все просто. Ну вот же, оживился за спиной Проистева, приунывший от томительного ожидания Степана. Я говорил, что Григорию Федоровичу это загадка на один зубок. Раз и нету. Фиона строго посмотрел на торжествующего дьяка. Погоди, Ванька, раньше времени мне акафисты читать. Он указал на разложенные на столе стопки писем. Здесь две разные литореи. Писанные тремя людьми. Не просто все. Проестев напряженно вглядывался в лицо монаха. — Разобраться сможешь? Попробую. Феона осмотрелся и невозмутимо добавил. — Света бы сюда побольше. — Это можно, Иван Данилович. Огня. Пока Степанов носился по крутой лестнице вверх и вниз, исполняя поручение начальства, Феона задумался о том, что ему было известно о новоприставленном думном дьяке. Оказалось, совсем немного. До восшествия на трон нынешнего государя отец Феона даже не знал о существовании такого человека. Петр Алексеевич Третьяков представлялся ему самым обычным представителем крапивного семени мелких чиновников, совершившим головокружительное продвижение по службе благодаря заурядному предательству. Изменив законно избранному царю Василию и отъехав в стан Тушинского вора Он без лишних проволочек из старого приказного подьячьего был пожалован самозванцем чином думного дьяка и возглавил поместный приказ, имевший особенно важное значение в условиях бушующей в стране гражданской войны. Какими причинами был обусловлен стремительный взлет еще достаточно молодого, тридцатилетнего московского дворянина без больших денег, связи и опыта государственных дел, оставалось только гадать. Но самым удивительным было то, что Третьяков, являясь по сути самым запятнанным среди всех думных дьяков, умудрился не только сохранить, но и упрочить свое положение при новой династии, став главой посольского приказа. Это при том, что бывший тушенец, предавший хозяина, исхитрился дважды присягнуть польскому королевичу Владиславу и также дважды ему изменить. Около пяти лет назад, будучи главным судьей приказа Большого Прихода, Отец Фиона часто встречал при дворе этого грузного, кучеглазого человека с большим телом и маленькой головой, на самом деле напоминающего редкую заморскую птицу, но до общения между ними дело так никогда и не дошло. Фиона знал, что Третьяков открыто покровительствовал английской московской компанией, ровно так же, как деятельно препятствовал торговле в России их основных конкурентов из голландских объединенных провинций. Понятно, что делал он это отнюдь не бескорыстно. Впрочем, при дворе этим вряд для кого можно было удивить. Ему также приходилось слышать от доверенных людей прямые обвинения думного дьяка в тайных контактах со шведами и срыве мирных переговоров с Польшей. Но все это осталось на уровне слухов и последствий не имело. Попытка наскоком решить задачу простым прочтением пермских букв русским языком сразу потерпела неудачу. Фионе показалось, что он ухватил за хвост нечто важное в этой головоломке, но решение все время ускользало от него. Степанов принес четыре ослопные свечи и расставил их по краям стола. «Ваня — Ваня? — спросил у него Фиона. — Скажи, какими языками владел покойник? От неожиданности Степанов едва не выронил свечу из рук. — Не знаю, Григорий Федорович. Как начальник посольского приказа он, наверное, должен был знать иностранные языки. Наверно, должен, но мне об этом ничего не известно, виновато промямлил Степанов. Феонова вопросительно посмотрел на Проистева, но тот в ответ только отрицательно покачал головой. Вспомнил, радостно завопил Степанов, стукнув себя кулаком по лбу. У нас в холодной сидит дьяб посольского приказа, Савва Романчуков. Он наверняка что-то знает. Позвать? Тащи сюда, хором распорядились отец Феона с Проистевом после чего с удивлением посмотрели друг на друга. Многоопытный посольский дьяк был угрюм и мрачен, поскольку превыше всего ценил свое незапятнанное доброе имя и совершенно не понимал, за что вдруг оказался в застенке земского приказа. Услышав вопрос Фионы, он скривил рот в подобие ухмылки и ворчливо проронил. Языками Петр Алексеевич точно владел, а какими сказать не могу. Мы не были с ним близки, скорее уж наоборот, Третьяков вообще мало кому доверял. Знаю только, что во времена царя Бориса состоял он секретарем при посольстве Афанасия Ивановича Власьева в Дании. А еще как-то слышал я от Варвары, жены Петра Алексеевича, что в юности с тремя другими недорослями послан был царем Федором Ивановичем в Гейденбергский университет. Значит, по всем правилам учил он там и древнееврейский, и древнегреческий, и латынь, — Вот оно! Молодец, Савва Юрьевич! — воскликнул Феона, с размаху хлопнув ладонью по плечу дьяков. — Латынь! Конечно же, латынь! — Понимаешь, Степан Матвеевич? — повернулся он к удивленному провестиву. — Письма написаны по латыни. Одна беда. В языке этом я мало сведусь, а нам нужен искусник, который его по-настоящему знает. — Ну, я знаю! — поглаживая отбитое плечо, заявил Романчуков, с неожиданно проснувшимся интересом разглядывая дознавателя. «А чего надо-то?» Монах улыбнулся и выразительно посмотрел на Провистева. Тот на мгновение задумался и гифком головы дал свое молчаливое согласие. Работа началась сразу, без долгих раскачиваний и объяснений. Савва Юрьевич оказался человеком сметливым и весьма просвещенным, однако и с его деятельным участием расшифровка оказалась делом далеко непростым Прочтение одной только Стефановской тайнописи затянулось далеко за полночь. Как и ожидал отец Фиона, все письма оказались тайной перепиской думного дьяка с московской торговой компанией. Много лет один из главных чиновников страны являлся лазутчиком и соглядатым чужой державы, замзду малую сдавая доверенные ему государственные тайны и потаенные замыслы. Преимущественно это касалось будущего английской торговли в России и их непримиримой борьбы с противниками из Голландии. Но интересы коварных англичан, как выяснилось из переписки, были куда шире и опаснее, чем это представлялось, исходя из убежденности царского правительства, что Англия являлась единственным верным союзником России в Европе. Одно из последних писем, написанных Третьякову, особенно заинтересовало отца Фиону. Неведомый корреспондент сообщал думному дьяку буквально следующее. «Милостивый государь, как мы с вами уже договаривались при встрече, с целью противодействия заключению всеобъемлющего договора между царским правительством и голландскими штатами, грозящему ущемлением интересов английской короны, как в Москве, так и на путях, ведущих за ее пределы, нами принято решение задействовать означенного ранее голема. Полагаем, что со своей стороны вы примите меры» согласованные и подписанные вами в известном документе. Да благословит Господь вас и ваши деяния, ваш искренний друг и всегда готовый к услугам 007». «Что скажешь, Степан Матвеевич?» Фиона протянул провесть его загадочное письмо. Изучив его, начальник земского приказа только руками развел. «Опять 007. Здесь полдюжины писем так подписаны. и Кто такой этот голем? Кто знает?» Савва Романчуков оторвал от разложенных на столе бумаг красные от усталости глаза. Когда шесть лет назад предался он воспоминаниям «Я с гонцом Еремеем Вестерманом ездил к цесарцам», то в Праге от жидовского папа раввина значит, услышал сказку о глиняном великане, созданном для защиты ихнего народца. Каждые 33 года он возрождается из праха и малым злом творит большое добро, восстанавливая справедливость. — Зовут же этого великана как раз голем. — Это каких таких жидов англичане собрались здесь защищать, когда у нас их отродясь не было? — возмутился Проестев, с размаха ударив кулаком по столу, отчего одна из ослопных свечей, стоявшая ближе к краю, подпрыгнула на пару вершков и свалилась на пол. — Не горячись, Степан Матвеевич, чего попусту ветер гонять? Фиона поднял погасшую свечу и поставил ее обратно. — Выясним. Пройстев бросил на монаха хмурый взгляд и скривил недовольную мину. Как по мне, так все ясно. Чего еще выяснять? Купили англичане думного дьяка Третьякова с потрохами, а он им тайны наши выдавал, да голландцев притеснял. Голландцам убытки терпеть надоело, они его и опечалили затейливо. Очень может быть, охотно согласился отец Фиона и указал пальцем на небольшую стопку неразобранных бумаг. Только пока не прочитаны эти письма, я бы не спешил с выводами. Начальник земского приказа хотел что-то возразить монаху, но вместо этого достал из-за пазухи своего ковтана, свернутую в четверо бумагу, и протянул ему. На, почитай. Вчера мои люди перехватили письмо голландского посланника Исаака Масса своему правительству. Фиона раскрыл письмо и прочитал его содержимое. В основном это была обычная дипломатическая переписка состоящая из непроверенных слухов, грязных сплетен, материальных требований и финансовых предложений. Самое интересное, как обычно, находилось в самом конце. Голландский посол писал, сегодня получено известие, что в Москве скончалась большая страусовая птица, то есть великий канцлер, всегда большой приятель англичан, а наш противник. Полагают, что он был отравлен. «Дай Бог всем врагам нашей отчизны подобный конец или лучший образ мыслей!» «Ну что, все еще сомневаешься?» — спросил Пройстев, забирая письмо обратно. фиона неопределенно пожал плечами и упрямо повторил. «И все же я бы не спешил. Мы не знаем, что сокрыто в оставшихся бумагах. Шифр мне неизвестен. Писал его другой человек, на ином, чем латынь, языке. Чутье подсказывает, что для нас там есть много интересного». «Что предлагаешь?» Отец Фиона словно ждал этого вопроса и, не задумываясь, ответил. В шотландской роте бельских немцев был такой поручик, Андрей Мутр. Часом не знаешь, он еще служит. Он теперь капитан этой роты, назначен полгода назад, сразу после гибели прежнего капитана Вильяма грима Фиона перекрестился и грустно покачал головой. «Жаль, земля ему пухом. А с Андреем поговори, прежде он иногда помогал мне». Проистев нахмурился и изобразил на лице сдержанное недовольство. «Я рассчитывал на тебя». В ответ Феона мягко улыбнулся и отвел глаза в сторону, избегая обиженного взгляда начальника земского приказа. Казалось, монах просто не испытывал внутренней потребности заниматься предложенным ему расследованием. Было ли это следствием принятой схемы и попыткой полностью удалиться от мирских дел, или, что скорее всего... В этом имелись иные, скрытые мотивы, оставалось только гадать. Вслух отец Фиона произнес вполне миролюбиво. «Честно говоря, я не встречал человека, который с такой легкостью решал бы самые сложные загадки. В этом деле он лучше меня». «А доверять-то ему можно?» В голосе Проистева все еще слышалась досада. «Было бы нельзя, не предлагал бы. Он точно поможет. Поговори с ним». «Ладно, поговорю. А сам ты куда?» Феона хмыкнул себе под нос и неопределенно пожал плечами. — Вернусь в лагерь к Прозоровскому, найду отца Афанасия, а там посмотрим. Монах встал с лавки, вежливо поклонился всем оставшимся и неспешно направился к выходу из комнаты. Начальник земского приказа задержал его словами. — Поезжай, я найду тебя, коли понадобится. Только давай договоримся. Обо всем, что было сегодня... проистев приложил указательный палец к губам. — Это излишне, — улыбнулся отец Феона. — Я умею хранить тайны. Он еще раз посмотрел на стол, заваленный бумагами умершего думного дьяка, и покачал головой. Говорят, смерть превращает жизнь в судьбу. Стоит признать, что смерть Третьякова удалась весьма плохо.